и замыслы. В чем же заключалась, собственно, деятельность собрания? Прежде всего, средством обеспечения организации должны были стать доходы от чайных и платные литературно-музыкальные и танцевальные вечера. Эти вечера, разрешения на устройство которых долго добивался Гапон, начались еще в декабре 1903 года. Они были главной заботой Ивана Павлова, который привлек к делу коллег-артистов. Впрочем, Карелин ворчливо вспоминает, что по большей части организационные усилия падали на него. Он, Павлов, давал письма, записочки к артистам, не так уж знаменитым, а средней руки. Вот я и бегал по целым вечерам, больше всего по субботам упрашивал, приглашал их. Большим успехом пользовался, в частности, отставной полковник Коротков, чтец-декламатор. Такие концерты устраивались два раза в месяц, иногда и чаще, всего, по словам Павлова, прошло около сорока вечеров. Выручка от продажи билетов и от буфета с избытком покрывала организационные расходы собрания. Избыток шел, видимо, на кассу взаимопомощи. Лекции начались весной. Если зубатовские лекции в Москве касались в основном специальных вопросов, связанных с рабочим законодательством и рабочим движением, то Гапон попытался организовать полноценный лекторий. Правда, из крупных ученых среди лекторов можно назвать только Павла Ивановича Преображенского, молодого в то время геолога, позднее товарища министра народного просвещения при Керенском, министра Уколчика как ни странно помилованного красными и мирно профессорствовавшего до естественной кончины в 1944 году. Лекции Преображенского по свидетельству Карелина особенно нравились пролетариату. Рабочие ведь ничего не знали, как и что и откуда, земля, мир, а в лекциях все это разъяснялось и указывались причины. По истории культуры и общим экономическим вопросам, Лекции читал помощник присяжного поверенного Марк Александрович по паспорту Мордыхай Айзакович Финкель. Он же был юрисконсультом собрания. По словам того же Карелина, тот еле поспевал, так много приходилось ему читать разных лекций и вести разговоров. Финкель касался вопросов, особенно важных для рабочих. О заработной плате, о профессиональных болезнях, и его лекции легко переходили в живые словопрения. Он был человеком отчетливо-социалистических взглядов. В свое время, в 1897 году, в Москве он был за свою околореволюционную деятельность арестован. Прошел через ласковые руки Зубатова, не поддался, видимо, его улещаниям, и несколько лет провел в административной ссылке. Историю литературы преподавал очень доходчиво Федор Николаевич Малинин, редактор «Тюремного вестника». С ним Гапон, вероятно, познакомился по своей службе в тюремной церкви. «Рабочие учились охотно. В немногие свободные часы, — свидетельствует Карелин, — увлеченно занимались всем, от иностранных языков до гимнастики. Кто-то, значит, и языки преподавал, и гимнастику. Правда, все это лишь до осени, до светополковой весны. Осенью стали читать только газеты». Сам Гапон читал лекции о рабочем движении, здесь он считал себя уже специалистом. Представление о его курсе дает протокол собрания Нарвского отдела 6 июня 1904 года. Собрание открылось пением молитвы «Царю Небесной. Представитель читал ответ «Е и В. Государя императора», на посланную телеграмму при открытии собрания на Выборгской стороне 11 апреля, причем со стороны членов последовало восторженное троекратное «Ура». Далее представитель высказал соболезнования о несвоевременной кончине генерал-губернатора Бобрикова, проводившего идею Самоосознание и развитие русских людей и погибшего от руки иноверца, причем не своевременно погибшему генерал-губернатору Бобрикову, была пропета всем собранием вечная память. Представитель просил всех товарищей, ничем не смущаясь, идти по намеченной цели и, соединяясь вместе, иметь оборону от иноверцев, всячески старающихся вредить русскому единению. Далее представитель говорил о корне происхождения рабочего вопроса, взяв ту эпоху, то время, когда не существовало орудий производства и существовали патриархальные отношения между рабочим и хозяином, но со времени введения новейших орудий производства труд рабочего стал обесцениваться и отношения изменились благодаря спросу и предложению на труд. Вопрос необеспеченности рабочего сопряжен также с конкуренцией женщин и детей в труде, и благодаря разным бедственным положениям и неожиданным толчкам рабочие сами пробуждаются в свое существование, которое только при общем единении. Затем представителям объяснены некоторые направления. Так, например, индивидуалистическое направление, бывшее в Англии, которое стоило больших жертв, и рабочие не могли все-таки без помощи правительства улучшить свое положение. В России ранее правительство было взявши на себя все заботы и попечения о рабочих, но это, как видно, отозвалось необеспечено. В Германии взято направление такое, что рабочие развиваются и обеспечивают себя, идя вместе и под руководством правительства, что дало уже теперь прекрасные плоды. После обмена мыслями о необходимости солидарности и единения собрание закрылось пением молитвы Господней. Отдел только создан. Рабочие-новички Гапон начинает созов. Многое то ли он путает, то ли это скорее путает конспектирующий. С другой стороны, в свежей, неизученной аудитории необходимо лишний раз подчеркнуть свою лояльность. Хороший повод для этого дает убийство финско-шведским националистом Евгением Шауманом, генерал-губернатора Финляндии Николая Ивановича Бобрикова, делавшего все, чтобы уничтожить автономию этой имперской провинции и действовавший в ней конституционный режим. Имперский шовинист Бобриков в национальной памяти финнов остался настоящим воплощением зла. Но, как почти всегда, реальность сложнее мифа. В своей борьбе со шведоязычной по преимуществу элитой великого герцогства финляндского Бобриков пытался опереться на низы, на безземельных арендаторов торпорей. Гапон мог об этом знать. Бобриков мог воплощать для него не только русификаторскую политику, едва ли он украинец искренне ей сочувствовал, но и заботу власти о бедноте, о простом человеке в ущерб наследственной элите, Так что и сервильные жесты оказываются двусмысленными. Одной из запот Гапона было создание потребительских кооперативных лавок. Сторонники мирного перехода к социализму придавали потребительской кооперации большое значение. Работа в этой области считалась важной формой интеллигентского служения. В.А. Поссе, впоследствии недолгое время соратник Гапона, а потом его враг, Писал в своей книге «Идеалы кооперации», улучшая и удешевляя продукты кооперативы, в то же время улучшают и положение производящих и продающих эти продукты. «Кооперативы обыкновенно держатся условий, устанавливаемых профессиональными союзами, и даже поддерживают эти союзы в борьбе за улучшение условий труда». Постепенно развиваясь, они передают в руки трудящихся все производство предметов первой необходимости и усиливают экономическую мощь пролетариата. Между тем потребительская кооперация на заводах была грубым извращением идей. Предприниматели никогда выплачивали рабочим часть зарплаты продуктами из фабричных лавок в тридорога. потом это было запрещено. Тогда лавки стали маскировать под потребительские товарищества, а вычеты из зарплат под взносы в эти товарищества. Мечтой Гапона было создание настоящих рабочих потреб-кооперативов. Следующим этапом должны были стать кооперативы производственные. Идея кооперативных артельных предприятий, своего рода кибуцев, если искать аналогии в последующей хозяйственной практике XX века, преследовала его со времен Босяцкого проекта и до последнего дня жизни. Собственно, она присутствовала в последнем, роковом, стоившем Гапону жизни разговоре. Что до потреб кооперативов, то к их созданию удалось, по словам Гапона, приступить через шесть месяцев после создания организации. Если считать от официального открытия в октябре, поздновато, времени совсем не оставалось, Впрочем, фактически, гапоновская организация действовала с лета 1903 года. Наконец, самое главное. Трудовые конфликты. Основного орудия, которым располагают в этом смысле профсоюзы права на забастовку, гапоновская организация была лишена. Устав запрещал даже выплачивать пособия в случае стачки. Нарушать этот пункт гапон пока не решался. Это помешало бы распространению организации. А потому все конфликты разрешались так же, как в зубатовские времена, через переговоры рабочих с властями, которые, в свою очередь, могли приказать работодателю воздержаться от увольнений или повысить зарплату. Переговоры вел Гапон напрямую с фуллоном, иногда успешно. Неудивительно, что квартира на церковной улице превратилась в место паломничества пролетариев со всего города. Для части рабочих и такого рода самоорганизация была подарком судьбы. Они радовались возможности просто собираться, обсуждать свои нужды, держать кассу взаимопомощи и слушать бесплатные лекции, и даже испытывали по этому поводу своего рода эйфорию. Эти чувства выразил путиловский Барт Шувалов. «Хвала тебе, родимая держава, что это право мирно нам дала» и что с трудом на Западе дается, за что восстания велись всегда, у нас так просто это достается, невольно подивишься иногда. Благоволение властей и их готовность снисходить до фабричных людей и их нужд с мирным, малограмотным, старым людям казались чудом. Был случай, когда рабочие на открытии одного из отделов бросились целовать руки приехавшему фуллону, Гапон после строго выговорил им за то, что они роняют свое достоинство. Этот выговор вызвал еще большее умиление. Классово-сознательная рабочая элита смотрела, конечно же, на вещи иначе, но до поры до времени равновесие удавалось поддерживать. В июне 1904 года Скандраков известил Гапона, что с ним желает встретиться приехавший в столицу Грингмут. Гапон долго разговаривал с этим высоким стариком с вкрадчивыми манерами, Грингмуту было всего 53 года, объясняя в благонамеренно националистической интерпретации, конечно, как в прошлогоднем докладе Лупухину свою тактику. В ходе разговора он заметил, что если он желает успеха московскому обществу, то все полицейские агенты должны быть немедленно удалены а один из моих рабочих поставлен во главе». Заинтересованный Грингмут вежливо пригласил Гапона посетить Москву, а тот в июле не приминул воспользоваться приглашением. В Москве Гапон встретился с Тихомировым, показавшимся ему жалким. Зубатовскую организацию он застал при последнем издыхании. 19 июня Гапон выступал в народных домах на грузинской и немецкой площадях перед зубатовскими активистами. Гапон рассказывал о своих успехах, предлагал москвичам создать общество такого же типа, независимое от администрации. Выбрать представителя интеллигента для контактов с властями, обещал содействовать утверждению устава этого нового московского общества в Министерстве внутренних дел все это вызвало раздражение великого князя Сергея Александровича и Трепова. Московские власти шокировал уже тот факт, что Гапон не испросил предварительного разрешения на выступление перед рабочими. Одно это демонстрировало все бесправие зубатовских организаций. Гапон, не испрашивая никаких разрешений, приглашал к себе в собрание тех, кого считал нужным. В Петербург к Плеве отправилась раздраженная депеша, но Плеве отреагировать на нее не успел. Письмо было отправлено 6 июля, а через 9 дней министр был убит. Гапон к тому времени уже давно покинул Москву. Посещение Киева и Харькова убедило его в том, что пытаться организовывать филиалы за пределами Петербурга рано. Направлялся он, собственно говоря, на родину, в Полтаву по личным делам. Он хотел, вероятно, повидаться с детьми и позаботиться об их дальнейшем образовании. Подросшим Маше и Алеше, круглым сиротом, приживом и любящим, но по горло занятым своими общественными делами, отце требовалась гувернантка. Но денег у Гапона тоже не было, все заработки съедало собрание. Точнее, он щедро отдавал туда свое жалование, а потом, оставшись без копейки, брал деньги из кассы обратно, на что казначей Карелин закрывал глаза. Гапон просто не отделял собрания от себя, в том числе в денежном смысле. В любом случае средств на гувернантку не было. Пришлось просить отца-крестьянина заложить участок. Отец согласился. Гапон получил 750 рублей. Были ли эти деньги возвращены престарелому Аполлону Федоровичу? У Гапона в 1905 году бывали большие заработки, но как-то все разлеталось. Между тем, в Киеве Гапон успел наделать ошибок, которые могли стать роковыми. Общаясь с местными властями, он заявил, что действует по поручению Лопухина. Начальник киевского охранного отделения А.И. Спиридович, впоследствии известный историк и мемуарист, не поленился проверить эти сведения. Лопухин возмутился наглостью и самозванством Гапона. Это прибавилось к московским неприятностям. Так что отца Георгия в столице ничего хорошего не ждало бы, если бы гибель Плеве не отвлекла от него внимания. Гапон, видимо, в тот момент не до конца осознавал, что случайность спасла его. Напротив, узнав о смерти Плеве, он огорчился. Он как раз через министра хлопотал о правительственной суде для собрания. Так или иначе, он спешно вернулся в Петербург, возможно, вместе с Сашей Уздалевой. По возвращении он обнаружил, что между руководителями отделений начались противоречия. И не мудрено, с возникновением отделений структура собрания усложнилась, усложнились и денежные счета зачастую на собраниях велись бурные споры разрешить которые помогал только авторитет представителя однако сами передовые рабочие входившие в руководство карелины васильев харитонов иноземцев варнашов и другие не всегда до конца осознавали его истинную роль они понимали что только гапон был способен вести дела с властями но им казалось что уж внутренние то свои вопросы они могут уладить сами нет не могли не могли договориться по практическим денежным вопросам, а главное, не находили общего языка с отсталыми рабочими. Мы сегодня даже не отдаем себе отчета, какой социально-разнородной была та Россия столетней давности, как отличались по языку, по менталитету, по культуре представители даже ближайших друг к другу социальных страт. Например, образованные добрые баре от чиновничества и от интеллигенции, интеллигенция от полуинтеллигенции, полуинтеллигенция от мещанства и от рабочей аристократии, рабочая аристократия от пролетарских масс с деревенскими корнями. В сравнении с советской и особенно постсоветской Россией культурные отличия были выражены гораздо отчетливее – Достаточно сравнить мемуары Павлова с мемуарами Карелина или Варнашова, настолько различен язык и взгляд на мир. Потому-то в особой цене были люди, для которых сословных границ не существовало. Именно таким был Гапон. Он умел говорить со светской дамой и с босиком, с толпой и с каждым человеком в ней по отдельности. Когда в семь вечера открывались чайные собрания, и Гапон появлялся в одной из них, Обычно за нарвской заставой, все оживало. Гапон подходил то к одному, то к другому столику. Подолгу по семейному беседовал с рабочими, обменивался папиросами, шутил, и эти беседы держали организацию лучше, чем любые формальные скрепы. Стоило ему уехать на несколько недель, и все начинало рассыпаться. Гапон приложил усилия к восстановлению единства. Символом его стало общее собрание которое было устроено 19 сентября в Большом зале в доме А.И. Павловой на Троицкой, ныне Рубинштейна, улице. По словам Гапона, собрание открылось многочисленными речами, посвященными делу Союза, на столе лежали чертежи и отчетные книги, чтобы каждый мог сам убедиться в честности и целесообразности делопроизводства. Если у кого-то и возникали сомнения – то эйфория от самой возможности публичной встречи в великолепном зале в центре города глушила их у подавляющего большинства. Само собой был приглашен в фуллон и принял приглашение. После официальной части состоялся концерт. Вместо второразрядных актеров из числа знакомых Павлова Гапон привлек веру. Линскую Неметти, хозяйку музыкального театра, находившегося на петербургской стороне на Демидовской улице. Это была оперетка прогрессивная, с идеями. Хитом репертуара была пьеса «Черные вороны» о темных сторонах монастырского быта и довольно популярная. Здесь играл одно время на закате своей карьеры сам Мамонт Дальский. При этом театр пользовался благоволением городских властей. Привлечение Неметти осложнило отношения с ревнивым Павловым, но Гапон дорожил образовавшейся дружбой с антрепренершей, поскольку рассчитывал с ее помощью собрать средства на постройку рабочего дома, постоянного общегородского клуба для фабричных людей. Первоначально он рассчитывал оттягать у общества попечительства о народной трезвости «Народный дом в Александровском саду» на петербургской стороне, но это была слишком смелая мысль, и от нее пришлось отказаться. С другой стороны, и времени на постройку рабочего дома не было. Грандиозное действие на Троицкой позволило восстановить единство, но начинались новые времена. Убийство Плевя сдвинуло какие-то подземные пласты. Действовать по прежнему плану уже не удавалось. Логика событий оказывалась сильнее чьей-то личной воли.